Глава третья. Я пихнула локтем сидящего с постной мины некроманта и, соскользнув с тахты, пересела на диванчик гороватом. Неужели все так плохо, господин? сочувствием в голосе, спросила я, Делая вид, будто под хомельком. И подала знак девчушке принести чего покрепче. Подавальщица окинула взглядом моей одежды, затем потрепанный наряд горовато. Вернулась ко мне и, правильно оценив платежеспособность, через минуту принесла две бутылки дорогого веселящего зелья. «Не то слово», – вздохнул горовато. Он со злостью зыркнул на материализовавшееся на низком столике зелья и отвернулся, понимая, насколько подобная роскошь ему сейчас не по карману. Я демонстративно бросила подавальщице серебрушку и отказалась от сдачи. «Угощайтесь, господин». Предложила я и всунула в руку горовата бутылку. Тот не стал отказываться и тут же присосался к горлышку. Я цельтовал второй бутылкой, сквозь полуопущенные веки, лениво наблюдая за мужчиной. Он громко и жадно глотал веселящее зелье, будто все это время страдал от жажды. «Благородный напиток!» – оборонила я, как только его рука с бутылка опустилась. Горовата удовлетворенно хмыкнул. «Неплохой», — оценил он, и в свою очередь взмахнул бутылкой, жестом отдавая дань вежливости. «Пыка в мире есть что выпить, разве можно грустить?» Сказала я, как если бы хотела подбодрить, но рассчитывая на противоположный эффект. «Есть большая разница, что пить», — надулся горовато, не разочаровав меня. «Ну так и пей волю то, что нравится». Я тронул губами горошка своей бутылки, изображая глоток. «Я бы пил!» — возмутился Горовата. «Если бы меня не окружали сплошные мошенники и мерзавцы!» Я вопросительно ткнул у себя в грудь и изобразил обиду. «Не про вас, господин!» — отмахнулся Горовата. «Тогда о ком?» «Уже сегодня утром меня ждет старик, чтобы в волю поизмываться!» Так не ходите. Легко сказать, но не сделать. и у него по уши в долгах, вот он и пользуется. Горовато принялся ныть о своей несчастной судьбе, понося судью и все больше распаляясь. И я поддакивала, а когда зелье в бутылке бывшего девера закончилось, попросила подавальщицу повторить заказ. Наконец горовато настолько напился и разошелся в своих обвинениях благодетеля, что принялся кляться прямо сейчас пойти и прирезать ненавистного судью э э не протянул некромант в образе толстячка и забрал из рук горовата очередную бутылку. «Хватит. Так недолго попасть в беду». Я уставилась на мужичка с пивным животиком. «Это точно мой некромант? И если да, то почему он оберегает горовато от неприятностей и глупых решений?» Взгляд бывшего дивери на мгновение прояснился. «Ты еще кто такой?» Возмутился он и снова потянулся за выпивкой. «Считай меня рукой помощи, ну или защитником». потевший к нам толстячок не позволил коровато взять бутылку, отодвинув все стекляшки на край стола. «Защитником?» И у трезвого коровато голова соображала не особо, что уж говорить про ум за туманиной крепким напитком. «Каким таким защитником? а чего ты собрался меня защищать? И вообще, кто ты такой? — Это мой брат, — поспешил вмешаться я. — Позвольте, господин, представить. — А защищать я собрался, — перебил меня толстячок, продолжил беседовать с Горовата. — А тебя самого? — Что, спрашивается, творит некромант? Мы так не договаривались. Впрочем, мы вообще в этот раз ни о чем не договаривались. Но заботливые слова некромант в отношении гровата мне не нравились, как и отсутствие всякого понимания происходящей ситуации. «Вот меня...» Ик. Горовата ослабился. И не поймешь, злится или пытается показать свое расположение. «Именно. Убийство — это не дело. Больше не произноси таких слов». «Я и не собираюсь больше болтать. Просто пойду и сделаю». Совсем разошелся горовато. И покончу с этим позорным рабством. Нет хозяина, нет рабов. Ну, во-первых, у твоего хозяина наверняка найдутся родственники, которые унаследуют его имущество вместе с рабами. Принялся втолковывать с роман. А во-вторых, убийца сразу найдут. Тебя арестуют, так как половина дома развлечений слышала о твоих намерениях. Плевать я хотел! Начал хорохориться гравато, но осекся. Кажется, до кого-то дошли слова нового знакомого. «Давай-ка мы с братом отвезём тебя домой», — предложил толстячок. «Нет, он точно мой некромант». «Распишся хорошенько, а завтра с утра пораньше пойдешь к хозяину и сделаешь вид, будто ничего подобного не говорил. Слухами земля полнится. Но не пойму, не вор. Может, тебя оболгали. Судья справедлив и не станет тебя мстить без доказательств. Ну и ты не давай повода серчать на себя». Глупо хлопая глазами, Горовато переваривал слова своего защитника. «А? Чё? Побереги себя, ты же еще так молод». Толстячок протянул пухлую ладошку и Горовато, заворожённый заботой и мягким тоном нового знакомца, подал ему свою руку. Силы неожиданно для грузного невысокого мужчины. Защитник поднял на ноги своего подопечного и повел через зал на выход. Нам с дэем оставалось лишь последовать за обнявшейся парочкой. Растроганный горовато повис на плече толстячка и хлюпал носом. Кое-как самопровозглашенный защитник выпытал у него адрес проживания и засунул в экипаж. Забравшись внутрь и развалившись на подушках, Горовато задремал, но стоило мирному лошадиному ходу остановиться, как мужчина распахнул глаза. Проснулся. Ласково поинтересовался толстячок. «Мы приехали. Кажется, об этой улице-то говорил». «Что вам от меня нужно?» — в лоб спросил Горовато. «Ничего особенного. Жизнь судьи. Не нужно его убивать. Право, он того не стоит». Некроман пожалел судью? В этом все дело. Но тому ничего не угрожало. Что может пьяный слабак против могущественного мага, которого охраняет ау Я забилась в дальний угол и старалась не отсвечивать. Разговор становился все более интересным и напряженным. Поэтому я прикрыла глаза, сделала вид, будто сплю, и внимательно слушала. Я подумаю... Сам он довольно отозвался горовато. К тому же из рабства можно выбраться и другим путем. Например? Заплатив долг. Но для этого нужны деньги. Ограбление? Что? Лучше убийство не находишь? Издеваешься? Думаешь, мне не приходило подобное в голову? У судьи нечего грабить. Совершенно. Горовато снова начал заводиться и перешел на крик. Дом огромной рабы, а ничего ценного нет. Даже за худалых вас. Несколько старых картин с родственниками. Но кому они сдались? Не стоит так громко разговаривать. Слуги у нас хоть и верные, однако ветер по ночам далеко уносит звуки. Тихо напомнил некромант. Плевать! Все равно нет толку от наших разговоров. Как сказать? Раз в судьи нашлась наличка, чтобы заплатить за тебя долг, значит, в доме есть тайник с деньгами. Горовато задумался. Возможно, нехотя согласился он. А тебе что за выгода? Вдоль долю хочешь войти? Горовато недоверчиво покосился на меня, но в темноте экипажа я легко могла наблюдать за ним сквозь ресницы, не будучи рассекреченной. Нам с братом денег хватает. Просто нужно забрать одну вещь, которую судье не принадлежит. Скорее всего, он хранит ее в том самом тайнике, где припрятаны деньги. Да вы так. Монеты и документы долго ты берешь себе, а нам с братом остальное. Горовато запыхтел, несколько раз куснул заусенец на пальце, поскреб шею. Я подумаю. Наконец буркнул он и кубарем выкатился из экипажа. «Встретимся в доме развлечений», — крикнул некромант вдогонку догонку лепетающему и дал отмашку трогаться. «Осмотрительнее стал после последней лужи», — прокомментировал я побег бывшего девря, когда мы немного отъехали. Очень удобно колеса поскрипывали, заглушаемый голос, и дело невозможным расслышать с улицы то, о чем говорилось внутри экипажа. «Не страшно», — отмахнулся некромант. Вот вечно ему все нипочем. Но убийство твой бывший родственник теперь точно не пойдет. А задумка, если поравалится, то всегда можно заменить новый. Задумка? Уцепилась я за его слово. Выходит, вы не просто так соблазняли гравото ограблением. Непросто. Если он возьмет нас с собой, было бы весьма неплохо. Ради той самой вещи? Некромант вытряшил на меня глаза. Не сразу поняв, что я намекал на его беседу с горова. А, -а, а, дошло до него. Нет никакой вещи. Нужен был предлог, чтобы попасть в дом судьи. Зачем? Чтобы разузнать про гопиота? Именно. Ну, если горовато ограбит судьи без нас, один. Могу поспорить, что он оставит кучу улик против себя. Будет достаточно пустить слух, кто повинен в ограблении и его быстро вычислят. Тогда судья согласится продать его. Гораздо выгоднее избыть негодного раба с рук, чем наказывать его по закону. А так как лучшую цену предлагал Е, ему придется со мной встретиться. Не факт, что удастся его разговорить, но я хотя бы попытаюсь. Хитро. Одной стрелой двух птиц подстрелим. А если Горовато захочет перестраховаться и решит пойти на ограбление вместе с нами? Нам это еще более выгодно. Тогда в дом и проникнем, и, возможно, даже найдем что-то про агапиона. Но гровато не выйдет поймать. Почему ну, же? Не будем же мы сами себя сдавать. Нам это и не потребуется. Собираетесь заранее предупредить судью о нашем приходе? Ни в коем случае. Тогда наше действия он расценит как подстрекательство. И мы окажемся виноваты в преступлении гровато не меньше него самого. «Какое подстрекательство? Если бы не ваше вмешательство, этот полоумный уже сегодня набрался бы и пошел судью уничтожать». «Это мы так думаем. В суде подобные предположения не являются доказательством». «Ну тогда просто положись на меня». «Положиться на некроманта? Он, конечно, меня еще ни разу не подводил, но мы не настолько хорошо знакомы, чтобы успеть разочаровать друг друга». Или того хуже предать? Тем не менее, я кивнула в знак согласия. Разве у меня был выбор? Я так понимаю, завтра снова поедем в дом развлечений? Да, и скорее всего, послезавтра тоже. И тогда и тех пор, пока горовато думает. В этот раз я уверен, размышлять он будет долго. Что-то он особо не думал, когда собирался замочить судью. Да, но такие страшные преступления чаще всего идут спонтанно. Считаете, вы отговорили его от убийства? Вообще-то его семейке не впервые кого-то укокошить. Ну, конкретно он тебя не один раз подставил. Однако руку-то не смел поднимать. Поэтому я уверен, для горовато поруча грабить, чем убить. К тому же рисков меньше, да и напарники – преимущество. Все не одному трястись от страха. Точно. «Гороватый трус невозможный». Поэтому не сомневаюсь, что мои слова приведут к нужному нам результату. Сейчас остается лишь ждать решения горовато. Возьмет он нас с собой на дело или рискнет обстряпать все единолично. «Ладно, тогда подождем». И мы подождали. А потом еще и еще. горовато разумеется, приходил в дом развлечений, как обычно напивался но про убийство или ограбление не заговаривал. Он вообще не подходил к нам. И завидев издалека, старался весь вечер держать дистанцию. Мы не навязывались, делая вид, будто отдыхаем на полную катушку. И вот, наконец, долгожданный день настал. Горовато завидев нас, не отвернулся, а приветственно взмахнул рукой. И некромант направился к такте, на которой расположился мужчина. Мы с Дэем переглянулись и последовали за хозяином. В этот раз, к моему огромному удивлению, Гравата оказался абсолютно трезв. После взаимных приветствий он сразу же перешел к делу. «Нужно поговорить», – негромко сообщил он, стреляя глазами по сторонам. Но насчет подслушивающих он мог не переживать. Да и зорко следил за тем, чтобы нас не беспокоили, и своевременно заступал дорогу любому пожелавшему пройти рядом с хозяйской тахтой. «В нашем экипаже?» – предложил некромант в образе добродушного толстячка. «Хорошо бы», – согласился горовато, И мы покинули заведение под разочарованные взгляды танцовщиц, уже привыкших к ежедневным денежным поощрениям от щедрых братьев.